Глава 4. Закон Монолита. Часть третья. Мутный рассвет застал меня за обычным занятием. Чтение в энциклопедии Зоны одновременно с пережевыванием безвкусных сублиматов на основе хлореллы из научного рюкзака. Безусловно, полезный, но на редкость безвкусный завтрак. Примерно как картон, только картон вкуснее. Мои попытки отыскать в энциклопедии подробную информацию о группировке «Монолит» оказались четными, Так, несколько фраз, практически не несущих никакой полезной информации. Группировка «Монолит» — система организации непонятна, главари неизвестны, на контакт с военными и сталкерами не выходит, торговых операций не ведет, однако обладает наиболее современным вооружением и защитным снаряжением по сравнению с другими группировками. Примерная численность от 1000 боеспособных единиц. С момента начала освоения зоны контролируют наиболее удобный подход к ЧАЭС со стороны РЛС и города Припять, уничтожая тех, кто пытается проникнуть в эти сектора. Необъяснимо невосприимчивость членов группировки к радиации и псевоздействию, что позволяет заподозрить в них мутировавшие организмы. Версия неподтвержденная. Так как раненых и убитых монолитовцы уносят с собой, исключая возможность идентификации и исследования тел. Слухи о том, что члены группировки молятся исполнителям желаний, остаются неподтвержденными слухами, так как контактов с монолитовцами нет до сих пор. Очень интересно. Судя по карте, солидный кусок зоны охраняется целой армией хорошо вооруженных псевдолюдей обладающих экстремальными способностями, которых, судя по энциклопедии и отрывочным рассказам, никто толком не видел. Так, ходячие экзоскелеты, умеющие мастерски отстреливать мишени, движущиеся к центру зоны. И сейчас этими потенциальными мишенями готовились стать мы с циклопом. КПК тихонько пискнул, сигнализируя, что три часа отпущенные циклопу носом миновали. Я обернулся и не особенно удивился, увидев бывшего свободовца, деловито пристраивающего себе на спину жутковатый рюкзак. При этом циклоп еще умудрился словно удав постепенно закладывать импортный белковый батончик в шоколадной глазури. Завтрак не отходя от кассы, в смысле от трупа, сильно облегченного зоной. Циклоп закончил сборы, подпрыгнул, проверяя не болтается ли чего, проглотил остатки завтрака, передернул затвор своего МП-5 прозванного в зоне Гадюкой, и подбег до мне единственным глазом. «Ну что, снайпер, пустишь отмычку вперед?» От его вчерашнего раздражения не осталось и следа. Я покачал головой. «Пойдешь замыкающим». И не вдаваясь в разговоры, поднялся на ноги, повернулся и пошел туда, где, судя по карте, должен был находиться радар. Судя по еле слышному звуку шагов, циклоп не отставал, однако через сотню метров он догнал меня и пошел рядом. «Не ходят так по зоне», — коризненно сказал он. «Это ж тебе не парк культуры и отдыха». «Если ты про аномалии, то датчики костюма их распознают», — сказал я, и, предвидя возражение Циклопа, добавил. «К тому же я их чувствую, некоторые». «Некоторые я чувствую», — проворчал Циклоп. «Походишь с мое по зоне». В этот момент у меня слегка засвербили корни волос за ушами. Такое бывает, когда кто-то пристально смотрит тебе в затылок, и от этого необъяснимо хочется обернуться. Однако оборачиваться я не стал, совершив немыслимый кульбит, падая на землю, извернулся в воздухе и умудрился, нажимая на курок у вала, левой рукой ухватиться к за отворот комбинезона и увлечь за собой. Над нашими головами просвистело что-то вязкое и прозрачное, а потом... Я увидел, как веер бронебойных пуль моего вала пересек гибкое тело, летящее прямо на нас. В воздух брызнули фонтанчики черной крови. На землю рядом с нами брякнулся мертвый мутант. Даже с оторванной нижней челюстью, труп очень напоминал огромную кошку, изображение которой я видел в энциклопедии. «Один-один», – произнес циклоп, поднимаясь с земли. «Я спас твою задницу в лагере всадников» а ты сейчас мою. Слюна из защечных мешков Кыси сразу начинает переваривать мясо, которое плюнула хозяйка. Той остается только подойти и сожрать готовый вискос. А вот это – писец. Я не сразу понял, какого такого писца имеет в виду мой спутник. Вроде о мутировавших писцах в энциклопедии ничего не говорилось, но через мгновение и я увидел. Кысь не охотилась. Она расчищала себе дорогу. Просто ей некуда, да и некуда было сворачивать, чтобы обогнуть нас. Ведь по ее следам не злась свора псевдособак, Таких же огромных, как и первый мутант, застреленный мной из пулемета на Блэкпасту долго. Их было штук сто, не меньше. По движению они напоминали единый организм, состоящий из спин, покрытых язвами, струпьями и кусками отслоившейся шкуры. «Гон псевдоволков!» – выдохнул Циклоп. «Их радар позвал! Бегом!» И мы рванули. Шансов убежать от стая псевдотворей не было никаких. Мы выигрывали у них метров 200 от силы. Даже несмотря на то, что Циклоп выдернул из кармана две РГДшки и силы силой швырнул их назад, грохот взрывов перекрыл многоголосый вой и утробное рычание мутантов, крайне редко встречающихся в зоне, особенно в таком количестве». Нам тоже некуда было свернуть. Мы бежали по дороге, с одной стороны которой был двухметровый откос, с другой – болото, торчащее из него крышей кабины затонувшего бульдозера. Единственной нашей надеждой был мост, маячивший впереди. Мы поняли друг друга без слов. Если удастся сходу торнуть под него и укрыться за сваями, то есть шанс, что часть твари промчится по настилу, а те, кто последует за нами – получат свою порцию свинца в облеслые бока. Но для этого нужно было очень сильно постараться. И мы старались. Подозреваю, что вряд ли я бегал с такой скоростью в том отрезке жизни, памяти которой мне кто-то заботливо законсервировал. Потому как если бы бегал, то вряд ли бы дожил до сегодняшнего дня. Система жизнеобеспечения моего навороченного костюма явно не справлялась с вентиляцией и бешено колотящееся сердце То и дело норовил откнуться во внутреннюю поверхность зубов. Я задыхался, кляня про себя ученых, и тех, кто изобрел такой дурацкий костюм, и тех, кто в свое время додумался проводить эксперименты в зоне учуждения. Ну уже рвануло раз в 86-м. Ну какого черта было топтать снова те же грабли? Циклову приходилось немного легче, чем мне. В своем стандартном свободовском комбезе М2 Необремененным за умными системами фильтрации воздуха и кондиционирования, он со своим огромным рюкзаком за плечами мчался словно воздушный шар, о котором писал какой-то древний автор из папки «Литература» в КПК, роман которого я так и не смог дочитать. Я видел боковым зрением, что циклоп вырвался вперед на полметра и вдруг застыл на месте, так и не опустив на землю левую ногу. В следующую секунду и я понял, что и сам застреваю в воздухе, словно в густом киселе. Рванувшись назад, я не продвинулся ни на миллиметр, так же, как и бывший свободовец, намертво застыв на месте. «Аномалия! Тормоз!» – прохрипел циклоп, с усилием ворочая нижней челюстью. «Теперь нам точно хана, если не отпустят». «Я заметил, что вместе со мной замер и весь остальной видимый мир. Перестали шевелить ветками, тревожимые ветром кривые деревья на склоне. На небе замерли вечные черные тучи зоны. На дороге, ведущей к мосту, словно нарисованная застыла тень пролетающей птицы, напоминающая черный крест, намалеванный рядом с чьей-то пожелтевшей от времени костью. Как-то сразу я понял, что мир, так не вовремя замерший для нас, Вовсе не впал в ступор для настигающих нас псов. И рванулся, что было силы, надеясь, неизвестно на что. И чуть не упал. Мир сместился и замер снова. Я заметил, как тень птицы накрыла лежащую на дороге кость. Рассматривать остальной окружающий пейзаж не было времени. Значит, не все потеряно. Новый ровок! еще, еще. Вязкая плоть аномалия нехотя поддавалась моим рывкам. Словно сейчас мои судорожные движения управляли тем, что происходило вокруг. Картинка, схватываемая глазом, также смещалась рывками, но смещалась. Еще немного. Аномалия неохотно отпустила меня, и я буквально вывалился из нее на дорогу. И сразу услышал глухое многоголосое рычание за спиной. Оборачиваться времени не было. Я лишь быстро мотнул головой, ловя краем глаза приближающуюся биомассу мутантов. До них оставались считанные метры, как и до моста впереди. Впоследствии не мог вспомнить, как добежал до спасительного укрытия, и съехав, вероятно, на спине по невысокому обрыву, сумел втиснуться под дощатый настил. Первое, что я осознал, оказавшись в нише под мостом, был вырванный пулей пучок слипшихся от крови волос, шлепнувшийся в бронестекло моего шлема. Циклаб уже сидел в провизированном укрытии и палил из своей грузы псевдоволков скатывающихся с прямо в ленивый кисель радиоактивного болотца. И хотя основная масса стаи грохотала когтями по деревянному настилу над нашими головами, не поместившиеся на мосту твари сыпались по обе стороны от нас в изрядном количестве. Не видя смысла в трате боезапаса по принципу «долго, видишь мутанта, стреляй», я выхватил из специального чехла штатный нож для выживания, прилагающийся к костюму СПП-99М. И схватив за кожу под челюстью первую тварь, сунувшую свою оскаленную пасть под мост с моей стороны, одним движением почти полностью снес ей голову, после чего пинком отбросил от себя. Над кровоточащим трупом сразу же образовалась куча из псевдоволчьих тел. Твари спешили урвать свой кусок неожиданной добычи. «Тоже сталкеры», — промелькнула мысль у меня в голове. «Их тоже позвала и изменила зона». Им тоже надо есть и выживать. И практически не важно, что есть и как выживать. Следующим аналогичным движением я отправил добавку в шевелящуюся кучу. А потом я услышал витиеватые матюги, значения которых тоже приводились в энциклопедии. Однако комбинация, которую проорал за моей спиной циклоп, на мой взгляд, вообще не поддавалась к смысловой расшифровке. Обернувшись, я увидел, что на руке сталкера висит псевдоволк средних размеров. Понятно, пока циклоп менял магазин автомата, тварь в него и вцепилась. Рыбкой метнувшись вперед, я ухитрился воткнуть нож в глаз псевдоволка и бросунув клинок как можно глубже в череп, повернуть и рвануть его назад под углом. Конечно, будь в моей руке бритва, череп мутанта просто распался бы надвое. Сейчас же мне удалось лишь повредить мозг твари. К счастью, ту его часть, что отвечала за рефлекс. Циклоп стряхнул мутанта с руки и, выдернув неповрежденные правый форт из кобуры на поясе, тремя выстрелами окончательно разнес псевдоволку остатки башки. «Спасибо!» – бросил он через плечо. «Сочтемся!» И Астана, из прокушенной и мышцы между большим и указательным пальцем его левой руки, хлестала кровь. Я взглянул назад. Мои мутанты, грызясь между собой, скатились вниз по обрыву и, закончив битву над остатками бывших товарищей по стае, вдруг словно по команде вытянули морды в ту сторону, куда направлялись мы, к радару. Я ощутил неприятное покалывание в висках и легкое головокружение. «Вжигатель недалеко!» – прохрепел клоп, пытаясь одновременно прижать крайне отвалившийся кусок мяса и не выпустить из руки пистолет. Однако это было уже лишнее, его псевдоволки тоже услышали зов радара и, войдя в задскую воду болотца, довольно шустро поплыли к противоположному берегу. Я не стал смотреть, сколько из них доплывет, а сколько утонет в отравленной воде. Нужно было действовать, пока циклоп не истек кровью. А значит, нужно было перестать думать. Я уже изучил свой организм на предмет действия в экстремальной ситуации. «Выброси из головы мысли, и он сделает все за тебя сам». Так случилось и на этот раз. «Где?» – выдохнул я. Циклоп понял меня без слов. «Правый крайний». Откинуть в клапан правого рюкзака, выдернуть аптечку, упакованную в красный контейнер, перехватить жгутом бицепса раненого сталкера. Расстегнув специально предназначенный для таких случаев клапан на комбинезоне, вкатить ему в ключо содержимое трех шприц-тюбиков с противостолбнячной сывороткой, мощным антибиотиком и анестетиком заняло меньше минуты. Еще столько же ушло на обработку раны и еще один укол местного обезболивающего. Готов? — спросил я, надрывая пакетик с шовным материалом. «Штопай!» — криво усмехнулся бледным лицом циклоп. В свободной руке он все еще сжимал пистолет. Крепко, до побелевших ногтей. Нормальная реакция опытного бойца. Если ранена одна рука, отключи боль меньше булю в здоровой руке. «Сдоровка у тебя, снайпер, прям как у болотного доктора. Сам пристрелю, сам золотаю». Я ничего не ответил. Свободы от мысли мозг был занят другим. Сноровисто, будто всю жизнь только полевой хирургией занимался, я соединил края раны и наложил шесть швов, после чего забинтовал кисть и разрешил себе думать. «Лихо!» – с удивлением в голосе сказал Циклоп, рассматривая свежеперебинтованную руку и пытаясь осторожно шевелить пальцами. «Жаль, научной аптечки этого того мертвого ботаника не было. не помимо всего прочего, Регенерон имеется, из морских звезд его добывают. За день сквозные раны заживают. Не то что это. А знаешь, когда волчара мне кисть разлохматил, было совсем не больно. Только будто током по руке шарахнуло. Это он нерв порвал, когда ножом по руке полоснут, то же самое. Неожиданно для себя сказал я. И не удивился сказанному. За время проведенное в зоне, ножом по рукам меня не резали. Значит, снова прорыв сквозь барьеры в мозгу. Что ж, я уже успел привыкнуть к знаниям, появляющимся из ниоткуда. И даже, похоже, научился ими пользоваться по мере необходимости. Только бы вот знать наверняка, что я знаю, а что нет. «Круто у тебя в башке напихано всего, что касаемо войны», – эхом моих мыслей отозвался Циклов. «Думаю, с таким багажом мы точно до монолита дотопаем». Я промолчал. Энциклопедия Зоны, написанная кровью многих сталкеров, категорически не советовала строить проекции в будущее. Суеверия в Зоне приобретали особые значения. Наверное, потому, что всегда исполнялись. Поэтому я лишь снял шкут с руки циклопа, бросил аптечку обратно в его рюкзак, стараясь не касаться основного рюкзака, и, перехватив поудобнее вал, вылез из-под моста.